Глава 17. Приглашение от Лейны Ирен Дарвер пришло на следующее утро. Элегантная карточка из плотной кремовой бумаги с золотым тиснением, запечатанная аристократическим гербом в виде изящной виноградной лозы, обвивающей меч. Лейна Ирен Дарвер имеет честь пригласить Лейну Лорен Андерсон, Лейну Амели Андерсон и Лейра Роберта Вайлиша, на вечер изысканного общения для молодых леди и джентльменов столице, прочитала Амелия, развернув карточку, и посмотрела на меня с удивлением. — Но тебя и Хэммонда не приглашают? — Это молодежный прием, — пояснил Роберт, который завтракал с нами в то утро. Лейна и Рен устраивают их раз в месяц для молодых людей из высшего общества. Получить такое приглашение считается честью. Я заметила, как Лорен подняла бровь, явно не впечатленная этой честью. «И почему же нас пригласили?» – спросила она, намазывая масло на тост. «Мы едва знакомы с этой Лейной Ирен. «Вы произвели впечатление на высшее общество», – дипломатично ответил Роберт. «После двух нашумевших приемов вы стали своего рода сенсацией сезона. Лейна Ирен, как одна из главных законодательниц МОД и хозяйка самых изысканных салонов, не могла не заметить вас». Скорее, не могла упустить возможность лично оценить лавинистских выскочек, о которых все говорят, — сухо заметила Лорен. Возможно, — не стал спорить Роберт, и его прямота меня удивила. Но в любом случае отказаться от этого приглашения было бы стратегически неверно. Лейна и имеет огромное влияние. Если вы хотите закрепить свое положение в обществе, вам стоит появиться на этом вечере. А ты тоже пойдешь? — спросила Амели, взглянув на него с нескрываемым любопытством. — Придется, — вздохнул Роберт, — раз уж меня пригласили вместе с вами. Хотя обычно я избегаю эти сборища. Слишком много пустой болтовни и фальшивых улыбок. — Не могу не согласиться, — кивнула Лорен, и на мгновение между ней и Робертом возникло редкое взаимопонимание. Я переглянулась с Хэммондом, который, как и я, заметил это неожиданное единодушие. — Думаю, вам действительно стоит пойти, — сказала я своим дочерям. Но будьте осторожны. Раз уж вы привлекли такое внимание, нужно ожидать и повышенного интереса к вашим словам и поступкам. — Не беспокойся, мама, — улыбнулась Амели с тем особым блеском в глазах, который всегда заставлял меня нервничать. — Мы будем очень, очень осторожны. Особняк Лейны Ирен располагался в самом престижном районе столицы, на холме с видом на Королевский парк. Когда мы подъехали к величественным воротам, кованым в виде виноградных лос, меня слегка встревожил масштаб события, которое Лейна назвала «скромным вечером для молодежи». Возле ворот уже выстроилась целая вереница карет, а многочисленные фонари и факелы освещали дорожку, ведущую к дому, как будто это был не частный прием, а королевский бал. «Ты уверен, что это обычный вечер?» — тихо спросила я у Хэмонда когда наш экипаж остановился у подножия широкой мраморной лестницы. «Для Лейна и Рен это, пожалуй, действительно скромно», — с легкой иронией ответил он. «Ее приемы для взрослых гостей еще более впечатляющие». «Мне это не нравится», — призналась я, наблюдая за тем, как мои дочери готовятся к выходу, поправляя прически и платья. «Слишком много внимания к ним сразу после прибытия в столицу. Я понимаю твое беспокойство». Хэммонд мягко сжал мою руку. Но Роберт будет с ними. А он, при всей своей сложности характера, очень хорошо разбирается в столичном обществе и его подводных течениях. Он не допустит, чтобы твоих дочерей обозорили или подвергли опасности. «Надеюсь, что так», — вздохнула я, не совсем уверенная в том, что Роберт действительно захочет защищать интересы моих дочерей, учитывая его первоначальное отношение к ним. Лорен и Амели вышли из кареты, сопровождаемые Робертом, который, к моему удивлению, выглядел почти покровительственно по отношению к ним. Он предложил руку сначала Амели, помогая ей спускаться по ступенькам, а затем Лорен, хотя та, как обычно, предпочла обойтись без помощи. «Будьте осторожны», — напомнила я им. «И если что-то пойдет не так, немедленно отправляйте посыльного». «Конечно, мама», — успокоила меня Амели, улыбаясь так невинно, что это только усилило мое беспокойство. Мы просто проведем приятный вечер в обществе столичной молодежи. Что может пойти не так?» Роберт хмыкнул, очевидно разделяя мои опасения относительно этой невинности. «Я прослежу, чтобы они вели себя подобающе», — сказал он, и в его глазах промелькнула искра, которую я не смогла расшифровать, «и привезу их домой до полуночи». Мы с Хэммондом наблюдали, как они поднимаются по лестнице к дверям особняка, где их встречали ливрейные слуги. Когда они скрылись внутри, и наша карета тронулась с места, я не могла не испытать смутного предчувствия беды. — Они будут в порядке, — попытался успокоить меня Хэммонд, видя мое беспокойство. — Твои дочери уже доказали, что умеют постоять за себя. — Знаю, — кивнула я, — но именно это меня и беспокоит. Их способы постоять за себя иногда оказываются чрезмерно эффективными. Хэммонт рассмеялся, и я не могла не улыбнуться в ответ, хотя тревога не покидала меня. Лорен Когда мы зашли в особняк Лейный и Рен, я сразу поняла, что этот вечер будет испытанием. Просторный холл, отделанный золоченными панелями и украшенный фресками, изображающими сцены из жизни древних богов, уже был полон гостей. Молодых людей и девушек в возрасте от 16 до 25 лет, одетых в наряды по последней моде, держащихся с той особой столичной небрежностью, которая выдает многие часы тренировок перед зеркалом. «Что-то мне подсказывает, что мы здесь не просто для светской беседы», — тихо сказала я Амели, заметив, как несколько девушек в углу холла переглядываются, глядя в нашу сторону. «Очевидно», — согласилась Амелия, поправляя локон, выбившийся из сложной прически. «Но разве это не делает вечер интереснее?» Я знала этот блеск в ее глазах и надеялась, что она положила в секретный кармашек своего платья какое-нибудь особо интересное зелье. Дворецкий провел нас через холл в просторную гостиную, где группа молодых людей уже рассаживалась вокруг низких столиков с напитками и закусками. Музыканты в углу комнаты наигрывали легкую мелодию, создавая атмосферу непринужденности, но я чувствовала напряжение в воздухе, словно перед грозой. «Лейн Андерсон, Лейр Вайлиш», — объявил дворецкий, и все головы повернулись в нашу сторону. На мгновение наступила тишина, а затем к нам быстрым шагом направилась хозяйка вечера, Лейна Ирен Дарвер, женщина лет 35, с идеальными чертами лица, которые, однако, казались немного неестественными, словно застывшая маска. — Мои дорогие! — воскликнула она, широко раскрывая руки в театральном жесте. — Какая радость, что вы смогли присоединиться к нам! Столица только и говорит о прекрасных лейнах и зловении, покоривших наше общество! — Благодарим за приглашение, Лейна Ирен, — ответила Амели с безупречной вежливостью, хотя я видела, как уголок ее рта дрогнул в еле заметной усмешке. Ваш дом великолепен. О, это всего лишь скромное убежище для светских встреч, отмахнулась Лейна Ирен, хотя в ее глазах читалось удовлетворение от комплимента. Лейр Вайлиш? Она повернулась к Роберту. Как приятно видеть вас в нашем кругу. Вы так редко посещаете подобные собрания. У меня обычно много дел, Лейна Ирен, сухо ответил Роберт. Но ради таких особых гостей, он кивнул в нашу с сторону. Я готов сделать исключение. — Как мило с вашей стороны, — проворковала Лейна Ирен, и в ее взгляде промелькнуло что-то расчетливое. — Позвольте я представлю вас некоторым гостям. Она провела нас через комнату, делая остановки у разных групп молодых людей. Каждый раз представление сопровождалось любопытными взглядами и слишком учтивыми улыбками, за которыми я чувствовала скрытое недоброжелательство, особенно со стороны девушек. — Лейна Селестия, Лейна Доротея, — представила нас Лейна и Рен двум изысканно одетым девушкам, чьи идентичные прически с мелкими локонами делали их похожими на фарфоровых кукол. — Позвольте познакомить вас с Лейнами Лорен и Эмилии Андерсон, нашими гостями из Ловении, и Лейером Робертом Вайлишем, которого вы, конечно, уже знаете. — Какое удовольствие! — произнесла Лейна Селестия, высокая блондинка с чуть раскосыми глазами придававшим ей экзотический вид. «Мы столько слышали о вас!» «Надеюсь, не только плохое?» с улыбкой ответила Амели. «О, разумеется!» вмешалась Лейна Доротея. «Миниатюрная брюнетка с чересчур яркими румянами на щеках. Хотя, должна признать, некоторые истории кажутся преувеличенными». «Какие именно?» прямо спросила я, глядя ей в глаза. «У столичных сплетен есть свойство обрастать фантастическими деталями». Лейна Доротея слегка смутилась от моего прямого вопроса. — Ну, например, говорят, что на приеме у Лейны Карины вы как-то повлияли на Лейну Джулию, из-за чего она высказала вслух все свои мысли, включая самые неприличные. — Это нелепо, — вмешался Роберт к моему удивлению. — Лейна Джулия просто выпила слишком много вина. — Случается и с лучшими из нас. — Разумеется, Лейр Вальш. тут же согласилась Лейна Селестия, бросив на него кокетливый взгляд. Мы и не думали обвинять ваших родственниц в чем-то подобном. Я заметила, как она сделала паузу перед словом «родственниц», словно подчеркивая, что наше положение в семье Вайлиш весьма условно. «Сводные сестры!» — с улыбкой поправил Роберт. И в его голосе прозвучала странная нотка тепла, которую я раньше не слышала. И, должен сказать, они привнесли в нашу семью столько новых впечатлений, что я не могу представить дом без них. Селестия и Доротея выглядели удивленными такой защитой с его стороны, и я тоже была поражена. Неужели Роберт действительно начал считать нас частью своей семьи? — Как трогательно! — произнесла Лейна Ирен, и ее улыбка стала еще более натянутой. — А теперь позвольте предложить вам освежиться. У нас сегодня вино из южных провинций, специально привезенное для этого вечера. Слуга подошел с подносом, на котором стояли бокалы с темно-рубиновой жидкостью. Я заметила, как Лейна, Селестия и Доротея переглянулись с едва скрываемым весельем, когда я взяла бокал, и это насторожило меня. А Мели, стоявшая рядом со мной, словно прочитала мои мысли и будто бы случайно задела мой локоть, заставив меня слегка наклонить бокал, и тихо произнесла. — Ой, прости, сестра, кажется, я немного пролила твое вино. Позволь, я возьму тебе новый бокал. Она ловко поменяла мой бокал на другой, с подноса, проходящего мимо слуги, делая это так естественно, что никто не заметил подмены. Кроме меня, конечно. «Попробуйте вино, Лейны», — предложила Лейна Ирен. «Это особый сорт, немного терпкий, но с удивительным послевкусием». Амели благодарно улыбнулась и сделала вид, что отпивает из своего бокала, хотя я видела, что ее губы едва коснулись края. Я последовала ее примеру и действительно почувствовала легкую терпкость, но ничего необычного. Зато Лейна Селестия, сделавшая большой глоток из своего бокала, внезапно закашлялась. Ее лицо исказилось в гримасе отвращения. «Что... что это?» — выдохнула она, оглядывая свой бокал. «Оно кислое, как... как уксус!» Лейна Ирен выглядела ошеломленной. «Не может быть!» Это вино из лучших виноградников Южного побережья. Амили с невинным видом отпила из своего бокала и слегка нахмурилась. «Действительно, немного терпкое, но вполне приятное. У вас должно быть притязательный вкус, Лейна Селестия». «Или кто-то подменил ее вино», — заметила Лейна Доротея, бросив на нас подозрительный взгляд. «Но кто мог это сделать?» — удивленно спросила Амили. И ее глаза были такими искренними, что даже я почти поверила в ее невиновность. «И главное, зачем?» «Действительно, зачем?» — поддержал ее Роберт. И в его голосе я уловила нотку... веселья. Неужели он понял, что произошло, и это его забавляло? Лейна Селестия, все еще кривясь от отвращения, поспешила к ближайшему столику, чтобы поставить свой бокал. «Прошу прощения», — произнесла она, едва сдерживая раздражение. «Мне нужно освежиться». Она удалилась, сопровождаемая Лейной Доротеей, которая бросила на нас последний подозрительный взгляд. Как только они отошли на достаточное расстояние, Лейна и Рен повернулась к нам с куда менее дружелюбным выражением лица. «Странное совпадение, не правда ли? Тем не менее, я надеюсь, что вечер будет приятным для всех нас. Позвольте, я покажу вам сад. Там сейчас особенно красиво в свете фонарей» мы последовали за ней через стеклянные двери на широкую террасу, с которой открывался вид на изысканный сад с геометрически правильными дорожками, фигурно подстриженными кустами и мраморными статуями. — Что это было? — тихо спросил Роберт, когда Лейна и Рен ненадолго отвлеклась, чтобы отдать распоряжение слуге. — Тот трюк с вином. — Понятия не имею, о чем ты, — невинно ответила Амели. — Видимо, Лейне Селестии попался плохой бокал. — Такое случается, разумеется, — сухо произнес Роберт, но уголки его губ дрогнули в еле заметной улыбке. Как и заразные голубые пятна на коже, и внезапные приступы правдивости. — Ты что-то хочешь сказать, Роберт? — спросила я, внимательно глядя на него. Он выдержал мой взгляд, и в его глазах я увидела неожиданное уважение. Только то, что, похоже, вечер будет интереснее, чем я ожидал.